Глава 16 В полутемном кабинете сидит девушка. Она не слишком красива, дородная, широкая, в кости, с явной склонностью к полноте. У нее круглое лицо, карие глаза и румяные щеки. Каштановые волосы заплетены в косу. Обычно она носит дорогое платье и не брезгует украшениями, но сейчас ее одежда самая обычная. Она любит смеяться, но уже неделю в крепости Агимор никто не слышал ее смеха. С тех пор, как умер ее отец. Точнее сказать, с тех пор, как его убили. Девушку зовут Саски Кипровельд. Скрипнувшая дверь отвлекла Саски от невеселых мыслей. Она обернулась. Вошел Нарбак Шуртальд, помощник отца, заправлявший здесь всеми бумажными делами. После смерти Хаздора он принял на себя управление крепостью. Кому-то надо было это делать, пока еще пришлют нового коменданта. Арбак двигался скованно, осторожно, как будто боялся нарушить тишину. Лучше бы он вел себя как прежде, с тоской подумала Саски. Но она знала, что это невозможно. Уже ничего не будет прежним, никогда. Не считая ее отца, пало 50 солдат. Те, кто знал их.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 Иначе она снова выйдет из себя, будет ломать и крушить все вокруг, а потом ударится в слезы. Нельзя этого делать. Хватит. Не сейчас. Не при Нарбаке. Грузный мужчина осторожно сел в кресло. Саски был невыносим его вид, это постное выражение лица, это сочувствие над ней в глаз. Она отвернулась. «Как ты?» — тихо спросил Нарбак. Она покачала головой. Он вздохнул. Саски тупо смотрела на письменный стол отца, как и неделю назад, когда он был еще жив, заваленный книгами, письмами, бумагами. Она с ненавистью уставилась на свиток пергамента со сломанной печатью Рендекса. Хаздор получил послание перед самым появлением этих двоих. Он ничего не успел сделать. Обнаружил их в хрустальном шаре уже совсем близко, у перепутья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 содержала в себе точную копию другого письма, отправленного в Рендекс из Экфорда, а еще прежде в Экфорд, из Мирабата, капитаном тамошней стражи Лассуром Эридельтом. «Я оторгала», — негромко произнес Норбак. «И что говорит капитан?» — безучастным голосом спросила Саски. «Хочет, чтобы я стал комендантом». Сердце Саски сжалось, но внешне она постаралась сохранить спокойствие. «Никто не справится с этой работой лучше тебя». «Не знаю. Я не уверен». Нарбак еще больше смутился. Изложив самую трудную, с его точки зрения, новость, сказал. К Бесарих прибыл курьер из Рендекса. «Где он?» — вскинулась Саски. «Я хочу с ним поговорить». «Он не привез ни одного ответа на твои письма». Нарбак опустил взгляд. «Вернее, все ответы предназначались Аргалу». Они считают, что он теперь командует. И поэтому пишут ему. Саски сжала кулаки так, что побелели костяшки. Ее отец погиб, защищая порядок в этом гребаном королевстве. А они, видите ли, не могут выделить полчаса, чтобы написать письмо его дочери. Им всем наплевать. Ее раскаленная добела ярость, трансформировалась в гудящую, потрескивающую электрическую дугу, которая, как змея, обвела руку.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 Ослепительной молнии там уже не было. Нарбак смотрел на девушку по-прежнему настороженно. Он знал, на что она способна в таком состоянии. Саски была не менее сильной колдуньей, чем ее отец. Единственное, чего ей не хватало, — это его опыта. Впрочем, Хаздору и опыт не помог. «Тебе хоть что-нибудь удалось узнать?» — спросила девушка спустя какое-то время. «Да, они говорили при мне. И?»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 Она понимала, что колдуна уже не остановить. Она проследила за этими двумя, сколь могла. Использовала птицы духов, прирученных еще Хаздором. Колдун закрывался, и точное его местоположение она узнать не могла, но было ясно, эти двое едут на юг. Предположение Лассура и Ридельта -то о том, что одержимый чернокнижник стремится попасть в Хаплицкую пустыню, не оправдалось. Еще несколько дней, они покинут пределы королевства.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 Так всегда было и так всегда будет. Что ж, с внезапной решимостью подумала Саски. Значит, и я им ничем не обязана. Да пропади оно прободом, это прогнившее королевство. Она резко встала. Она чувствовала себя так, как будто бы только что проснулась. Отцовские вещи, создававшие ощущение его присутствия, Саски больше видеть не могла. Вместе с тем, сам их вид запрещал ей делать то, что она собиралась. Она опять засомневалась.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 Возможно, он хотел как-то отличиться перед своими ублюдочными покровителями, сброшенными давным-давно на дно преисподней, побежденными, но все еще алченными до крови. Было сожжено несколько городков с той стороны реки, замучено огромное количество людей. Вагу остановили, видимо, он слишком разошелся, и, похоже, не собирался убираться в пустыню. В сопровождении королевских войск прибыли чародеи и гешские жрецы.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 Существовало специальное заклятие-ключ, которым можно было его вызвать. Правда, к его услугам прибегали очень редко. После смерти он приобрел чудовищную, разрушительную силу, которая, если его направляли куда-либо, проявлялась спонтанно, не подчиняясь велениям управляющего вагой колдуна. Впрочем, называть это существо вагой неправильно. Для мертвых колдунов, отделенных от плоти и прошедших через такого рода преображения, Существует другое наименование – кодеты. Саски услышала шум за спиной. Кто-то пытался открыть дверь. Она не отреагировала. Сейчас важно было только одно – правильно произнести заклинание. Даже когда коменданта Магимора назначался обычный человек, в прошлом такое происходило нередко, при нем всегда находился колдун, имеющий доступ к магической системе, которой был подчинен кодет.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 Захлебывающийся крик Нарбака. «Не сходи с ума! Не делай этого!» Поздно. Незримая сеть, которая пронизывала комнату насквозь, изогнулась. Перед Саске возникло пятно тьмы, и свет, исходящий от лампы, не был способен ее разогнать. Ощущение жути, скрытая мощь. Что-то бесстрастно, безмолвно, но внимательно разглядывало ее. Смутное очертание, парящей в воздухе человеческой фигуры в длинной темной мантии.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 кричал где-то далеко Нарбак Шуртальд. «Нет!» Она не слушала. Солдаты начали ломать дверь, но это было уже неважно. Она знала, что они не успеют. И когда кодет поклялся именем, заключавшим в себе его колдовскую сущность, она расплела удерживающий узел. С ее стороны это сделать было совсем легко, с его стороны невозможно.